Пока сыщики поджидали адвоката Ди Филиппи, Стив Карелла, перешедший в разряд ходячих больных, решил спуститься на четвертый этаж и проведать патрульного Ричарда Дженеро. Дженеро сидел на кровати. Одна нога была у него забинтована. Рана заживала хорошо. Визит Кареллы его приятно удивил. «Какая честь!» — воскликнул он. «Я серьезно. Честное слово, я рад, что ты зашел ко мне». — Как поживаешь, Дженнеро? — спросил Карелло. — Ничего, нога вот побаливает. Я и не думал, что это может быть так больно. В кино все время в кого-то стреляют, они падают, и все. Никак не скажешь, что им больно. — Но это действительно больно, — сказал Карелло и улыбнулся. Он присел на край кровати. — Да у тебя тут, оказывается, телевизор. — Это моего соседа, — прошептал Дженнеро но он никогда его не смотрит. Он либо спит, либо лежит и стонет. Признаться, я не уверен, что он выкарабкается. А что с ним? — Не знаю. Вокруг него все время крутятся медсестры, дают таблетки, делают уколы. Просто столпотворение какое-то, как на вокзале. — Так это же хорошо, — возразил Карелло. — В каком смысле? — Если сестры все время крутятся... «Это верно», — согласился Дженеро. «Среди них есть даже очень ничего». «Как это тебя угораздило?» — спросил Карелло, кивнув на забинтованную ногу Дженеро. «Ты не знаешь?» «Я только слышал, что тебя ранило». «Ранило», — сказал Дженеро и запнулся. «В общем, мы преследовали того типа. Когда он приблизился ко мне, я вытащил револьвер». «Хотел сделать предупредительный выстрел». Он снова замолчал. «Так все и получилось». «Не повезло», — сказал Карелло. «Всякое бывает», — отозвался Дженеро. «Раз уж решил стать полицейским, надо быть готовым ко всему». «Конечно». «Надо же, как тебя отделали. Значит, вот как оно бывает». «Что бывает». «Ну, то, что детективы попадают в переделки чаще, чем патрульные. Я имею в виду патрульных, которые с прохладцей относятся к своей работе. Такие ведь не станут рисковать собой, чтобы задержать опасного преступника. Верно я говорю?» Карелло улыбнулся. «Ты со мной не согласен?» — гнул свое Дженеро. «Все начинают с патрульной службы», — уклончиво ответил Карелло. «Так-то оно так». «Но неужели ты думаешь, что патрульный — это человек, который только и может регулировать движение, помогать детишкам переходить улицу или регистрировать мелкие уличные происшествия? По-твоему, разве патрульный не способен рисковать жизнью?» «Я знаю, что иногда патрульные погибают при исполнении служебных обязанностей», — ответил Карелло. «Вот-вот. Я просто хочу сказать, что и среди патрульных есть люди, «Готовая рисковать жизнью?» «Ты имеешь в виду себя?» «Вообще-то, да». Возникла пауза. «Нога, конечно, болит», — сказал наконец Женеро. «Но все равно хочется поскорее выйти отсюда. Служба не ждет». «Ты не особенно торопись», — посоветовал Карелло. «А ты, когда выписываешься?» «Вроде завтра. Как себя чувствуешь?» «Все в порядке». «Они тебе сломали ребра. Три штуки. И нос. Точно!» «Плохо!» — вздохнул Дженеро. «Но ты же детектив!» «Детектив!» — согласился Карелло. «На днях дежурил в вашем отделе», — сказал Дженеро. «Замещал ребят, когда они ходили навещать тебя. Это было еще до перестрелки, до того, как меня ранило». «Ну и как тебе понравился наш бедлам?» — спросил Карелло. «По-моему, я справился», — сказал Дженнер. «Конечно, многого еще не знаю, но со временем это придет. Обязательно». У меня был довольно долгий разговор с Сэмом Гроссманом. «Сэм хороший парень». «Да, мы с ним говорили о записках, которые присылал вымогатель. Сэм хороший парень. Очень даже». «Ну, а потом заявился тип с новой запиской». «Я задержал его до прихода остальных. Вроде я сделал все как положено». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Карелла. «Раз уж ты выбрал профессию полицейского и выбрал ее на всю жизнь, надо делать дело как следует». «Еще бы», — сказал Карелла. Он поднялся с кровати. Его лицо исказилось гримасой боли, и он сказал. «Я зашел узнать, как твое здоровье». «Все в порядке». «Спасибо, что заглянул». «Ну, пока». Карелло двинулся к двери. «Выйдешь на работу», — сказал дженеров «Передавай всем привет». Карелло удивленно посмотрел на него, а Дженеро пояснил. «Коттону, Хеллу, Мейру, Берту, всем, с кем мы брали того типа, передам. и Еще раз спасибо, что зашел». «Не за что». Стив начал было Дженеро, Но Карелло уже вышел из палаты. Адвоката Ди Филиппи звали Ирвинг Баум. В следственный отдел ворвался запыхавшийся человек и первым делом спросил, сообщили ли его клиенту о его правах. Удостоверившись, что закон не нарушен, адвокат кивнул, снял коричневую шляпу, толстое коричневое пальто и положил на стол мэера. После этого он поинтересовался, что случилось. Баум был приятный седоусый человек с карими глазами, сочувствующим взглядом и привычкой кивать головой, как бы в знак согласия с собеседником. Мэр-мэр сообщил, что полиция вовсе не собирается привлекать его клиента к ответственности. Их интересует только информация. Баум не возражал, чтобы его клиент оказал полиции посильную помощь. «Кивнул Ди Филиппи», — он сказал. «Давайте, Доминик, отвечайте на вопросы». «Хорошо, мистер Баум», — отозвался тот. «Ваше полное имя и адрес?» — спросил мэр. «Доминик Амрико Ди Филиппи, Норд Андерсон, стрит 365, Реверхед. Род занятий. Я уже говорил, музыкант». «Прошу прощения», — вмешался Баум. «Разве вы уже допрашивали моего клиента?» «Спокойно, адвокат», — сказал мэр. «Мы только поинтересовались, как он зарабатывает на жизнь». «Да», — отозвался Баум и склонил голову набок словно размышляя, имело ли место вопиющее нарушение закона или нет. «Прошу вас, Доминик, продолжайте», — сказал он наконец. «Возраст?» — спросил мэр. «Двадцать восемь». «Семейное положение. Холост. Родственники есть?» «Прошу прощения», — снова подал голос Баум. «Если вас интересует только информация, к чему все эти вопросы». «Мистер Баум», — ответил уилис — «вы юрист и находитесь с вашим клиентом». Он не сказал ничего, что могло бы дать повод отправить его за решетку, по крайней мере, пока. «Так положено», — сказал мэр. «Вы прекрасно это знаете». «Хорошо, продолжайте», — уступил Баум. «Родственники есть?» — повторил мэр. «Да, отец Анжело де Филиппи. Его профессия — каменщик». «В наши дни это большая редкость», — сказал мэр. «Да». «Дом», — вступил Уиллис. «В каких то отношениях с Лабреской? Он мой приятель». «Зачем вы с ним сегодня встречались?» «Просто так мы же дружим». «Встреча была короткой», — сказал Уиллис. «Ну и что?» «Вы всегда ездите через весь город, чтобы поболтать пять минут. Мы же приятели». «О чем вы сегодня говорили?» «О музыке. Точнее». «У него женится двоюродный брат. Вот он и интересовался нашей группой». «Что ты ему сказал?» «Сказал, что мы готовы играть. А когда свадьба? В июне. Когда именно? Точно не знаю. Тогда откуда же ты знаешь, что вы сможете там играть? У нас на июнь ничего не запланировано. Почему бы и не сыграть? Ты администратор группы? Нет. Почему же лабреск обратился именно к тебе? Потому что мы приятели, и о группе он знает от меня» значит речь шла о том чтобы играть на свадьбе его родственника да сколько вы берете за выступление я сказал что долларов семьдесят сколько же приходится на каждого семьдесят разделить на 5 точнее значит семь на пять 1 и 2 в уме двадцать на 54 получается стало быть по 14 долларов на человека. «Ты этого не знал, когда просил семьдесят?» «Почему не знал?» «Знал». «Тогда почему делил сейчас?» «Для точности, на всякий случай». «Итак, ты сказал Лабреске, что вы готовы играть и что это будет стоить семьдесят долларов?» «Да, он сказал, что передаст это своему двоюродному брату и вылез из машины». «Больше ни о чем не говорили». «Больше ни о чем». «Разве нельзя было обсудить это по телефону?» «Вообще-то можно. Что же вам помешало?» «Хотелось повидать Тони, мы же приятели». «Значит, ты поехал повидаться с Тони через весь город?» «Да». «Сколько ты просадил на боксе?» «Немного». «Сколько именно?» «Десятку. Откуда вы об этом знаете?» «А может, пятьдесят?» «Может быть, не помню». Ди Филиппи обернулся к Бауму. «Откуда они об этом узнали?» «Откуда вам это известно?» спросил сыщиков Баум. «Если вы ничего не имеете против, — сказал мэр, — то вопросы будем задавать мы. А если что-то вам покажется не так, вы нам об этом скажете. Разве мы нарушаем закон?» «Пока нет. Просто интересно, к чему вы клоните?» «Скоро узнаете», — обнадежил его мэр. «Видите ли, детектив Мэр, мне бы хотелось узнать это сейчас. В противном случае я буду вынужден посоветовать моему клиенту не отвечать на ваши вопросы». Мэр глубоко вздохнул. Уиллис пожал плечами. «У нас есть подозрение, что ваш клиент кое-что знает о готовящемся преступлении». «О каком?» «Если вы позволите его допросить, то мы...» «Сначала вам придется ответить на мой вопрос». «Видите ли, мистер Баум», — начал мэр, «мы можем арестовать вашего подопечного по статье 570 Уголовного кодекса. Особый вид недоносительства, связанный с вымогательством». «Минуточку, молодой человек», — сказал Баум, «мне бы хотелось услышать об этом подробнее». «Пожалуйста, сэр». У нас есть сведения, что вашему клиенту обещаны деньги или другие материальные ценности за то, что он согласился молчать о готовящемся противозаконном деянии. Преступление это или правонарушение – все зависит от того, что будет предпринято. В чем именно заключается деяние, о котором он согласился умолчать? Кроме того, если выяснится, что он входит в состав преступной группы, мы можем арестовать его по статье 580 «Участие в преступном сговоре». «У вас есть достоверные сведения о том, что готовится преступление?» спросил Баум. «Достаточно достоверное. Но вам, я полагаю, известно, что наличие преступного сговора можно констатировать лишь когда, помимо договоренности совершить что-то противоправное, предприняты определенные действия». «Послушайте, мистер Баум», — перебил его мэр, — «мы с вами не в суде, поэтому не стоит заниматься крючкотворством. Мы не будем арестовывать вашего клиента, если он готов ответить на наши вопросы». «Надеюсь, это не угроза», — осведомился Баум. «Господи», — вздохнул мэр, — «нам стало известно, что некто Энтони Лабреско и Питер Калуччи 15 марта сего года собираются совершить противоправные действия, а ваш клиент знает, что именно. Он пригрозил им рассказать обо всем полиции и потребовал с них деньги. Мы не собираемся привлекать Лабреску и Калучи к ответственности по обвинению в преступном сговоре. Вы правильно заметили, что для этого нужно еще и противоправное деяние, иначе нас в суде поднимут на смех. К тому же речь может идти о пустяковом проступке. Но если они задумали убийство, похищение, продажу наркотиков, поджог или вымогательство и уже что-то предприняли, каждый из них может быть обвинен в тяжком преступлении. Вы, наверное, знаете о гибели двух крупных чиновников муниципалитета. Не исключено, что Лабреско и Калучи к этому причастны. Не исключено также, что их преступные замыслы связаны с вымогательством, убийством или тем и другим вместе. «А это уже преступление. Вы должны понять, что нас интересует не ваш клиент сам по себе, а готовящиеся преступления, которое мы хотели бы предотвратить. Поэтому мы вас просим не заниматься казуистикой, а помочь нам». «По-моему, он прекрасно вам помогает», — сказал Баум. «А по-моему, он просто врет», — возразил мэр. «Мистер Баум, не могли бы мы...» «Вам все-таки имело бы смысл предъявить мистеру Ди Филиппе конкретное обвинение. Суд решит, виновен он или нет». «А тем временем его дружки совершат преступление, так?» «Меня не интересуют его дружки», — сказал адвокат. «Я бы рекомендовал моему клиенту воздержаться от показаний в соответствии с гарантированными ему. Большое спасибо, мистер Баум. Вы собираетесь его арестовать?» «Да. По какой статье?» «По статье 570-й». «Надеюсь, его судьба будет решена без проволочек», — сказал Баум. «Он и так находится у вас слишком долго». «А вы, наверное, знаете. Мы все прекрасно знаем, мистер Баум. Забери его, Хелл, и оформи арест, как положено». «Подождите», — вмешался Ди Филиппи. «Я советую вам подчиниться», — сказал Баум. — Ни о чем не беспокойтесь. До судебного разбирательства я свяжусь с поручителем, и вас выпустят под залог. — Подождите минутку, — воскликнул Ди Филиппи. — А что, если те двое? — Доминик, я очень рекомендую вам помолчать. — Помолчать? А сколько мне могут впаять за это самое недоносительство? — Это зависит от того, что они задумали, — сказал мэр. — Доминик. Если они совершат преступление, которое карается смертной казнью или пожизненным заключением, ты получишь пять лет. Если они... А как насчет ограбления? Доминик, как ваш адвокат, я еще раз решительно советую вам. Они задумали ограбление?» – спросил мэр. «Вы мне не ответили». «Если они совершат ограбление, а ты возьмешь у них деньги за недоносительство». — Ты угодишь за решетку на три года. — Вот это дела, — сказал ди дефилиппи. — Будешь отвечать на вопросы? — А вы меня отпустите. — Доминик, вы не обязаны. — А вы хотите угодить в тюрягу на три года? — обернулся к Бауму его подопечный. — У них нет основания для... — Черт, с два. — Откуда они узнали, что ограбление назначено на 15 марта? Как им это стало известно? Сорока на хвосте принесла. «Мы с тобой играем в открытую, Доминик», — сказал уилис «Ты уж нам поверь, мы бы не стали с тобой так откровенничать, если бы это дело было менее серьезным. Выбирай, либо ты помогаешь нам, либо мы тебя арестовываем, и твою судьбу будет решать суд. Но так или иначе, факт ареста и привлечения к суду испортит тебе биографию. Впрочем, решай сам». «Это давление!» — воскликнул адвокат. «Какова жизнь?» — заметил Уиллис. «Я расскажу вам все, что знаю», — пообещал Ди Филиппи. Знал он немало и выложил все. Он сообщил, что пятницу на восемь вечера намечено ограбление хозяина швейного ателье на Калвер-авеню. Причина, по которой они выбрали этот день и час — Заключалось в том, что по пятницам хозяин Джон Марио Виченцо забирал недельную выручку и уносил ее домой в маленьком металлическом ящике. В субботу утром его супруга Лаура относила его в попечительский банк. Это был единственный банк, работавший в субботу. Правда, до обеда, потому что банковские служащие тоже терпеть не могут работать по выходным. Джон Марио Виченцо... Или Джон Портной, как звали его местные жители, был семидесятилетним стариком, а значит мог оказаться легкой добычей. По словам Ди Филиппи, улов обещал быть богатым, и всем хватило бы с лихвой, даже если поделить на троих. лабреска и Калуччи собирались войти в ателье без десяти восемь, как раз перед тем, как Джон Портной обычно опускал жалюзи на витрине. Вместо него это должен был сделать Лабреско, а Калучи под дулом револьвера отведет хозяина в заднюю комнату и свяжет по рукам и ногам. Затем налетчики собирались забрать всю недельную выручку и отчалить. Жизнь Джона Портнова зависела от того, как он поведет себя в этой ситуации. Ди Филиппи объяснил, что все это он случайно услышал как-то вечером в пиццерии на Южной Третьей улице. Лабреско и Калуччи сидели за соседним столиком и так увлеклись беседой, что заговорили слишком громко. Сначала Ди Филиппи возмутился. Два итальянца собираются ограбить третьего. Но затем он подумал, какого черта. Его дело сторона, и вообще он никогда не был стукачом. Но это произошло еще до того злополучного боксерского поединка, на котором он проиграл деньги». «Размышляя, где бы разжиться наличностью, он вспомнил о подслушанном разговоре и решил погреть на этом руки, надеясь, что ребята не станут особенно упираться, потому что добыча ожидалась приличной, и всем досталось бы по-хорошему куску». «Сколько же вы предполагали взять?» — поинтересовался уилис «Страшное дело!» — воскликнул Ди Филиппи, закатывая глаза. «Долларов четыреста, а то и больше».